«Здесь есть кто-то еще», — сказал Седой. Иван облизнул губы. Растрескались совсем. Помолчал. Пожилому скинхеду верилось сразу. «То есть?» «Не один он здесь живет. Зуб даю». «Может, женщина от нас свою прячет?» — предположил Иван. «Я бы так и сделал, наверное».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 Фёдор помедлил. Иван видел, как сжались его руки с тонкими пальцами. Морщинистая кожа с синими узловатыми венами. Интересные у него мозоли, кстати. «Никого здесь нет», — сказал Федор наконец. «Извините, мне надо побыть одному. Простите». И вышел.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 Некоторые с надписями. Часть даже с оградками. «Теперь это кладбище», — сказал Федор. Серый туман наползал на Лаэс. Гигантские трубы напоминали ноги огромного чудовища, застрявшего в мутной пелине. Иван подошел к одной из оградок, наклонился напряг зрения.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 Он откинулся в кресле и начал читать. Негромко, чуть отстраненнее, с паузами в нужных местах. Прекрасен и сумрачен, как бабуин, что с английской гуляет трубкой, с английским зонтом, Клетчатом пледе шотландском и шарфе на шее большом. Ко всем обращаясь по-русски,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 Трубу он с собой не таскает. Дома забыл саксофон. Гордый. Гордый звучит саксофон. — А еще у этого Бобуина должны быть пушкинские бакенбарды, — сказал голос Уберфюрера. Иван и не заметил, когда тот появился в библиотеке. Он повернул голову. Заново выбривший голову скинхед стоял, опираясь на спинку кресла с жилистыми руками. Иван видел татуировку на его плече серп и молот, наполовину закрытую рукавом футболки. О, цветы живого пламени ложились на скуластое, с запавшими щеками лицо Уберфюрера. Красивое и мрачное, как закат после ядерного мира. Федор поднял голову с каким-то новым чувством, оглядел скинхеда. «Верно», — сказал он наконец. «У вас есть чувство поэзии, Убер?» «Андрей», — сказал Уберфюрер. Пришло время для того, ради чего они устроили этот безумный поход. «Моя станция погибает», — сказал Иван.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 — Да. Именно так я и думал. — Это невозможно? — Увы, нет. Значит, Энигма вам не все рассказал? — удивился Федор. — Понятно. — Нельзя включить электроснабжение отсюда, Иван. ЛАЭС — просто источник. Это как батарейку в фонаре назвать выключателем. То есть выключить свет я могу, а вот включить... Это было крушение. Вернее, это было больше, чем крушение. Это был полный конец. А распределительный щит, рубильный, грубо говоря, находится... Где вы думаете? Иван помолчал. Вот как значит. Еще не все? «В метро?» — сказал он глухо. «Именно». «Значит, это конец», — подвел он итог. «Да, пора нам домой. Здесь нам уже нечего делать». «Почему же сразу конец?» — Федор поднял брови. «Еще тогда, после звонка Энигмы, я думал над этим вопросом».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 «Вы меня слушаете?» «Да, конечно». «Грубо говоря, Иван, вам придется дернуть зарубильник». Иван несколько мгновений смотрел на Федора в упор. «Он что, так шутит?» «То есть?» «Система резервного электроснабжения создавалась не за один день».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 ФСБшники, военные, МЧСники. Как понимаю, уже тогда стоял вопрос о возможном снабжении подземных сооружений электроэнергией. электроэнергии. Именно это они и приехали проверять. Среди них был один интересный человек без определенного звания. Называли его инспектором. Когда я его хоронил, обнаружил вот это. Он протянул Дикеру красную книжечку. Удостоверение сотрудника. С фото на Ивана смотрел строгий человек в военной форме, фуражки фуражке с высокой тульей. Макаров Вячеслав Игоревич. ГУСП ФСО. Прочитал Иван. Поднял взгляд. Подземные войска... Да, я так понимаю, он занимался охраной секретных подземных сооружений. При нем было вот это. Федор протянул Ивану небольшую пластиковую карточку. Бесполезная вещь, вроде открытки. И такая совсем простая, без рисунка. Темно-серая. В углу металлический квадратик и ряд черных цифр. Все. Что это?